Глава одиннадцатая. Аврора. Когда двадцать один год ты просыпаешься от топота множества ножек, спешащих на завтрак и звонких детских голосов, впервые встретить утро в абсолютной тишине ужасно непривычно и даже немного жутко. Я бы и дальше спала, отвернувшись от пробивающихся сквозь неплотно задёрнутые шторы солнечных лучей если бы не предательский урчащий желудок. Пришлось выпутываться из покрывала, в которое за ночь замоталась, как гусеница, и превращаться в прекрасную бабочку. О том, что с бабочкой и прекрасной я погорячилась, а умыться и расчесаться мне жизненно необходимо, любезно сообщила пыльное зеркало-трюмо. Подхватив ботинки и рюкзак, я поплелась на поиски уборной. За первой дверью обнаружила гардеробную, полную дорогих камзолов и мужских рубашек с брюками. Видимо, спальня, которую я заняла, некогда принадлежала отцу или дедушке Фила, о чём свидетельствовала и достаточно сдержанная обстановка с минимумом мебели. Не зря мне показалось, что к аромату лаванды, исходившему от покрывала, примешался едва уловимый терпкий запах, приятный. Ванная оказалась большой и роскошной. В узком шкафчике даже нашлись чистые полотенца и множество баночек с ароматным содержимым. Вентиль я поворачивала с осторожностью. Несколько лет назад в приюте замерзли трубы в одной из ванных комнат. До весны ею решено было не пользоваться. А когда с наступлением тепла первый раз открыли кран, из него, подгоняемые потоком ржавой воды, ринулись на утек поселившиеся внутри пауки, до полусмерти перепугав тетушку Лину. Кран некоторое время издавал жуткие завывания, но когда из него все же потекла чистая вода, да еще и теплая, слезы сами хлынули из глаз. Решив не отказывать себе в удовольствии, я набрала полную ванну с пеной, которую получила, выплеснув в воду половину одного из флакончиков. Но на этом сюрпризы не закончились. Перелезая через бортик, я случайно задела небольшой рычаг. Вода забурлила, а со дна потянулись пузырьки, как на знаменитых минеральных источниках. Никогда прежде не испытывала ничего подобного. Рай! Однозначно, теперь это моя любимая комната в особняке в ванне пролежала долго до сморщенных подушечек на пальцах покидала ее с неохотой когда игнорировать требующий еду желудок стало невозможно переодевшись в единственное чистое платье я слегка просушила волосы полотенцем и направилась изучать дом похоже в большинстве комнаты работали бытовые артефакты я слышала что аристократы часто устанавливают в такие в своих пустующих домах пыли и паутины практически не было Разве что в обнаруженных мною подсобках со швабрами и какими-то коробками. Порывшись в рюкзаке, я достала кулек с ванильными сухариками с изюмом. Фил сказал, в кладовой могли остаться крупы и какие-то соленья, что было бы весьма кстати. В приюте практически все девочки могли приготовить обед на два десятка голодных ртов из минимума простейших продуктов. Пока искала кухню, от голода сгрызла половину сухарей, рассматривая портреты незнакомых мне мужчин и женщин в нарядных платьях и фамильных драгоценностях. На некоторых полотнах, выглядящих особенно старыми, были запечатлены семейные пары с детьми. Вид у всех был типично аристократичный. Я пыталась выискать среди них кого-то похожего на Фила, но безуспешно. Из всех портретов, что мне встречались, больше всех мое внимание привлек тот, что висел в гостиной на первом этаже. На нем был изображен статный седовласый мужчина в военной форме с пронзительными серыми глазами. Картина производила жуткое впечатление. Мне казалось, будто незнакомец следит за мной и явно недоволен присутствием в доме посторонних. Хотелось съежиться и сбежать как можно дальше. Сделала себе мысленную пометку в будущем стараться обходить комнату с этим портретом. Благо, размеры особняка позволяли. Кухня оказалась роскошной. Кастрюльки и сковородки блестели так, что можно было смотреться в них, как в зеркало. Сама мысль о том, чтобы готовить в такой посуде плебейскую гречку и жарить котлеты, казалась кощунственной. Но сухари закончились, а есть по-прежнему хотелось. Ещё не открывая, я заметила, что на кладовую наложено заклинание стазиса, которое может сохранять продукты свежими очень долго. Просто так тратить магию на сильное заклинание никто бы не стал. А значит, можно было надеяться найти там что-то посущественнее гречки. Скрестив пальцы на руках, я дернула створку и радостно завизжала. Кладовая оказалась не просто полна продуктов, она ломилась от их изобилия. Пусть не было молока, кефира или яиц, эти продукты плохо переносили магию, но зато были мешки с крупами, мукой и сахаром, ящики с овощами, была дюжина больших головок сыра и столько же вяленых окороков, подвешенных на крюках. Не удержавшись, отрезала позаимствованным на кухне ножом кусочек и с осторожностью попробовала. «Ммм!» — закатила глаза от удовольствия. «Вкуснятина!» Банки с соленьями, вареньем и даже медом тут тоже были. Они стояли на отдельном многоуровневом стеллаже с обвязанными вокруг горлышка бирками, подписанными аккуратным почерком. Продолжив изучать закрома, обнаружила в дальнем углу не меньше десятка запечатанных коробок с эмблемами, в темноте, показавшимися мне смутно знакомыми. Призвав светлячок, чтобы рассмотреть получше, вспомнила, что видела подобный знак на форме офицеров армии Лобоса. Кажется, на кителе мужчины с пугающего портрета был такой же. Вполне возможно, он когда-то командовал целым отрядом. Жаль, не рассмотрела звание на погонах, а возвращаться в эту гостиную не хочется. Коробки оказались на вид небольшими, но очень тяжёлыми. Когда я попыталась их сдвинуть, внутри что-то перекатилось и стукнулось друг от друга. Любопытство оказалось сильным, и я, подвесив над собой светлячок при помощи все того же ножа, вскрыла одну из верхних коробок. Внутри обнаружились консервы в жестяных банках, пачки с чаем и с настолько сухим печеньем, что им запросто можно было орехи колоть. Кажется, это называют галетами. Похоже, я нашла чей-то сухпайок. В Витаре солдатам выдавали похожий набор из продуктов, которые долго могли храниться без магии. Около года назад группа офицеров, возвращаясь с военных сборов, останавливалась переночевать в нашем приюте и оставила свои пайки. Я как раз помогала разбирать их на кухне. Как и тогда, одна находка обрадовала меня сильнее всего. «Сгущёнка! Настоящая!» — завизжала я, счастливо прижимая к груди голубоватую жестяную банку с изображением коровы. Я знала, что если открыть, внутри окажется густая сладкая масса, сделанная из молока и сахара, которую очень вкусно есть с чаем и батоном. Аж слюна во рту скопилась, так захотелось вновь почувствовать тот самый вкус. Спустя час кухню наполнил аромат свежего хлеба, а в небольшой кастрюльке остывал суп из тушенки и овощей. Стоило подкрепиться, а резерву наполниться до краев, как я, опьяненная тем, что можно не скрываясь колдовать вдоволь, почувствовала острую необходимость развести бурную деятельность. В целом я успела заметить, что бытовые чары поддерживали в особняке чистоту но кое-где все равно требовалась влажная уборка. Сосредоточившись, призвала свой дар. Моя копия появилась мгновенно. «Привет, Аврора!» — поздоровалась она. «Здравствуй!» — отозвалась я, хотя до сих пор считала немного странным здороваться, по сути, с самой собой. «Нужна твоя помощь!» Отправив свою копию мыть полы и протирать пыль в спальнях на втором этаже, сама решила проверить работу бытовых артефактов на первом. Я не особо разбиралась в их настройке, но подзаряжать умела, чем и планировала заняться. К моему удивлению, почти все артефакты, которые я обнаруживала, были полными больше, чем на три четверти. Словно их подзаряжали последний раз не 10 лет назад, а от силы пару месяцев как. Та же картина наблюдалась с артефактами на втором. «Может, просто накопители мощные и расходуют заряд экономно?» — подумала я, направляясь в кабинет рядом со своей временной спальней. Там, на столе, я заметила почтовую шкатулку, которой и собиралась воспользоваться. Первое письмо отправила своей новой подруге Мике, чтобы они с родителями не волновались. Второе, более подробное, написала Филу. В нём рассказала и о приключении на границе, и о том, как добиралась пешком. Упомянула и о том, что бессовестно подъедаю съестные припасы, но при первой же возможности компенсирую. Зная Фила, уверена, что он отмахнётся и простит. Подумала, стоит ли спрашивать про волнующий меня портрет, и всё-таки решила сделать это в следующий раз. Пока писала Филу, Мика прислала ответ, что они успели закончить все свои дела в Лобасе и уже завтра плывут с родителями в Нордрак повидаться с тетушкой. Захлопнув шкатулку и убедившись, что письмо ушло адресату, устала откинулась на спинку кресла и сладко потянулась. День был выматывающим, но интересным. Завтра я планировала дать себе еще один день отдыха, а потом предстояло искать работу. Поддержание копии требовало много сил, и, похоже, они на исходе. Кинув взгляд на напольные часы, удивилась, как быстро пролетело время. В приюте сейчас как раз заканчивался ужин. Интересно, Сайлас Хунд и его приятель догадались уже, что я сбежала? Нужно было спускаться на кухню, чтобы подкрепиться и отзывать на сегодня свою магическую копию. Но было так лень вставать. Стоило подумать об этом, как вторая я появилась в дверях. В руках она держала поднос с нарезанным ломтями батоном, открытой банкой сгущенки и большой кружкой сладкого чая. «Я почти закончила с уборкой», — сказала она, проходя и хмурясь совсем как я. «Много комнат осталось убрать на этом этаже», — спросила я, чтобы хотя бы приблизительно представить, сколько еще предстоит. «Одну», — ответила копия, оставляя поднос на столе передо мной. «Ничего страшного, завтра ее уберешь». «Не могу, она запечатана». «Магически?» Копия кивнула. «Ладно, я сама разберусь». Развеяв свою магическую помощницу и за раз слопав полбанки лакомства, я все-таки решила проверить, что же там за таинственная комната, куда не попала моя не обладающая магией копия. Обойдя весь второй этаж, я не нашла ни одной запертой комнаты и только заходя на повторный круг догадалась использовать магическое зрение. Неприметная дверь обнаружилась напротив моей спальни и была запечатана сильным охранным заклинанием и мне бы отступить и не совать свой хорошенький носик, куда не просили. Но в крови уже бурлил азарт, смешанный с любопытством, хватит ли мне сил снять печать. Я только одним глазком посмотрю, что внутри, и сразу уйду, словно меня там и не было. Решила я, отработанными до автоматизма движениями, выплетая заклинания. Провозилась я точно не меньше четверти часа. Гадая, что может быть внутри, придумывая одну версию страннее другой, Я не заметила, как дверь с лёгким щелчком распахнулась. «Ух ты!» – ахнула я, разглядывая выставленные на невысоких столиках украшения из драгоценных камней, каждая стоимостью в небольшую деревню. «Они что, настоящие?» Не нужно было быть королевским ювелиром, чтобы понимать, что да. Грани камней переливались в свете магических светлячков, как маленькие звёзды. Я никогда в жизни не видела подобной красоты. Скорее всего, больше и не увижу. До зуда в пальцах захотелось примерить хотя бы один комплект, почувствовать, каково это «носите на своей шее целое состояние», но я не решалась. Фамильные реликвии могут быть весьма своенравны. Прикрыв глаза рукой, чтобы избежать искушения, я развернулась и направилась на выход, выставив вторую руку перед собой, чтобы не сбить случайно какой-нибудь столик. Я почти поверила в то, что удача на моей стороне, как рука задела что-то маленькое и гладкое. Со звоном оно покатилось по полу, вылетело из хранилища в коридор и покатилось дальше, в приоткрытую дверь спальни. «Стой!» — запоздало крикнула я, бросаясь вслед за украшением. Стоило только сделать шаг из хранилища, как дверь все с тем же легким щелчком захлопнулась, а печать вернулась на место, словно я ее никогда не трогала. «Ну и где же ты?» Я не представляла, что ищу. Успела заметить ли что, что предмет был золотой. Я заглядывала под тумбочку, двигала стол, шарила под кроватью и даже приподнимала ковер. Хотя было бы совсем невероятно, если бы украшение под него закатилось. Когда поясница заныла, я расстроенно опустилась на пол прямо посреди комнаты. Вдруг рука легла на что-то гладкое и холодное. Это было кольцо. С виду простое, но стоило его немного повернуть и взглянуть под другим углом, как по внутренней поверхности пробегали символы, складывающиеся в причудливую надпись на незнакомом мне языке. Мастер был очень искусным, раз мог выполнить настолько тонкую работу. Как завороженная, я так долго рассматривала эту простую, но в то же время изящную вещицу, что не заметила, как кольцо оказалось на моем безымянном пальце. И ладно бы просто оказалось, оно словно приросло к коже и наотрез отказалось сниматься. В панике я что только не испробовала, чтобы избавиться от украшения. Я мочила палец водой, намыливала из всех подряд флакончиков, что нашла в ванной, даже смазывала растительным маслом. Ничто не помогло. Кольцо, как пиявка, присосалось намертво. Маги стянуть его также не получилось. Но хуже всего было то, что пока я пыталась снять кольцо, не заметила, как к крыльцу подъехала повозка, и снаружи послышались незнакомые голоса. В панике я бросилась было на второй этаж за своими вещами но успела сделать лишь несколько шагов по лестнице, как неуклюже подвернула ногу и некрасиво распласталась на ступеньках. В это же время за спиной послышался звук распахивающейся двери и множественные приближающиеся шаги. Я поднялась и обернулась к вошедшим как раз в тот момент, когда под потолком ярко вспыхнули магические светильники. «А ты кто такая? И что делаешь в этом доме?» произнес грозный голос. «Кажется, я попала».